Глава девятнадцать Я шла по пыльным улицам в усталом сонном оцепенении, не обращая внимания на то, как неуместно среди воскресных хипстеров и родителей с маленькими детьми я выглядела в своем странном синем платье. Я прикоснулась к нижней губе и покачала головой. Было так жарко, небо затянули грязно-желтые облака. Улыбаясь про себя и ни о чем не думая, я перешла дорогу, ведущую в хит. «Кому-то сегодня весело!» выкрикнул из окна чернокожий таксист. «Да!» — мне хотелось кричать. «Да, это я! Я спала с Себастьяном, и это было потрясающе!» Это был наш хит. Большую часть свободного времени мы проводили здесь летом и зимой. Иногда мы ходили к его родителям через восточный край хита. Иногда устраивали пикники по случаю дня рождения с пластиковыми стаканчиками и сосисками в тесте. Иногда совершали зимние прогулки, когда холод застревал в горле и заходящее солнце низко и ярко пылало за паутиной голых черных веток. Или просто гуляли вдвоем, взявшись за руки. Искали местечко на парламентском холме – чтобы выпить пиво и посидеть на полотенце Бет Дэвис. Я лежала головой на его животе, читала какую-нибудь толстую книгу, а он гладил меня по волосам или просто храпел. Он спит лучше всех, кого я знаю. Я заблокировала эти воспоминания, просто стерла последние несколько лет. Хит мерцал в утреннем свете, и все было тихо. Я посмотрела вверх, облака над головой были темными, было слишком жарко, слишком спокойно. Впервые я серьезно задала себе этот вопрос. Сможем ли мы начать все сначала? Смогу ли я снова стать той девушкой? Нет, не девушкой. Женщиной, которая останется с ним, сделает карьеру и займет свое место в мире, будет смотреть в будущее, родит ему детей, построит с ним семью. Думать об этом было страшно, потому что, если все пойдет не так, будет намного хуже. Пустая трата времени. Я вдруг почувствовала головокружение, в голове все поплыло. Я села на скамейку. «Ты сделала только хуже, а не лучше», — сказала я себе. Но я не чувствовала себя хуже, я чувствовала себя просто прекрасно. Несколько мгновений я сидела, барабаня сандалиями по колючей сухой траве, улыбаясь, потом встала и пошла дальше, и пока я шла... Тучи треснули, и пошел дождь. Сильный, брыжущий дождь, который падал на землю, застилая дорогу. Сначала я попыталась укрыться под деревом, но поблизости не было ни одного достаточно большого дерева, и то, к которому я побежала, вскоре залило, опрокинув на меня тонны воды. Я промокла насквозь, платье прилипло, вся прежняя символическая пыль и пот от того единственного раза, когда я надевала платье, смылись. Дождь все не прекращался, и в конце концов я пошла дальше. Мои волосы красиво свисали мокрыми крысиными хвостами, пока не добралась до парламентского холма. Вокруг не было ни души. Когда я повернулась, чтобы уйти, краем глаза я увидела незаконченный шпиль-шарт, пораженный молнией, огромную зигзагообразную золотую трещину, такую же острую, как разбитое окно прошлой ночью. Я стояла и не двигалась, наслаждаясь видом. Наступает момент, когда ты уже не можешь промокнуть, еще больше. Огромная черная ворона пролетела надо мной, подгоняемая ветром и дождем, почти прижатая к земле силой бури, и я с трепетом наблюдала, как она пытается подняться. Это было похоже на конец света. Мои ноги были в песке и пыли, превратившись в грязь, а платье стало тяжелым и жестким. Я шла пять минут, размахивая юбкой, напивая себе поднос, наслаждаясь стуком дождя по кронам деревьев, и, дойдя до опушки леса, остановилась, размышляя, как лучше теперь укрыться от дождя, когда я немного обсохла. Я ускорила шаг, быстро поднимаясь в гору по скользким дорожкам. «Лучший путь через Хэмпстед, к метро, мимо прайер с квартиры Лис». И я на мгновение подумала, что, может быть, мне удастся обойти по извилистым деревенским улочкам в Вейл оф Хельте, но я не могла вспомнить, как туда добраться, а дождь лил все сильнее. Я стиснула зубы, но улыбалась, потому что все это было смешно. И тут я снова услышала вой сирен, на этот раз громче, и, свернув за угол, с ужасом поняла, что они направляются к Прайерс, что дым идет с одной стороны здания, закрытого деревьями, и дым даже под дождем лился черно-сером в распухшее небо. Я побежала к красному кирпичному зданию, уже не заботясь о том, подумает ли Эбби, что я точно их преследую, и когда я завернула за угол, в открытой двери внизу появился пожарный моложе меня. «Все на выход, ребята!» – звал он. «Давайте передвинемся, гидравлика может вернуться». «О, все под контролем!» – воскликнула молодая женщина рядом со мной. «Слава богу!» «О, кто-то оставил зажженную сигарету в сарае, примыкающем к дому!» Она держала на руках кошку, которая отчаянно извивалась. Сарай загорелся, и огонь добрался до здания. Он пополз к деревьям на краю хита еще до потопа. Если бы не дождь, оно бы вспыхнуло, как труд. Нам повезло». Я кивнула. Я бы сказала, фух. Мне нравилась хаотичность Лондона. Нравилось, как вспыхивают и гаснут большие драмы, как миллионы людей, слившись воедино, создают искры, которые либо вспыхивают, либо просто сгорают, превращаясь в пепел. И действительно, в тот же вечер в местных новостях появится острый репортаж о пожаре, который на самом деле не случился. Горит многоквартирный дом миллионера в Хэмстеде. «А что, все уже вышли?» – спросила я ее. «Да», — ответила она изо всех сил, сдерживая разъяренного кота. «А теперь мы все промокли до нитки. Так противно». Похоже, ее больше раздражала эвакуация, чем владелец зажженной сигареты. Я поблагодарила ее и срезала по траве, которая вела к главной дороге, так что мне не пришлось идти мимо квартир. Мне правда не хотелось, чтобы Эбби думала, что я их преследую. Мои волосы, отяжелевшие от воды, упали мне на лицо, и я выжила их, повернувшись, чтобы еще раз взглянуть на огонь, а потом посмотрела налево на огромный дуб в начале аллеи. И там я увидела фигуру, стоящую одиноко в стороне. Она подняла руку, как будто все это время наблюдала за мной, просто ожидая, когда я подойду. Так я поняла, что мне повезло. Я еще долго не могла понять, почему, но это была вторая удача, выпавшая на мою долю в тот день. Я знаю, Малк говорит, что совпадений не бывает. Может, он и прав. А теперь я точно знаю, когда пишу это спустя столько лет. Теперь, когда она уже мертва, и у меня есть полная история, что я должна была встретиться с ней вот так. Жара, из-за которой начался пожар, дождь, который потушил его, моя ночь с Себастьяном, разговор с Эбби — все это — открутила назад недели, а может быть и месяцы, и привело к тому моменту, когда я увидела ее на том месте. Так и должно было случиться. Какая-то старая магия снова заработала.